Не буду говорить высоких слов, хотя то, что ты сделал, Саня, стоит, чтобы говорить об этом высокими словами. Когда-то ты сказал мне, что хочешь стать летчиком, и я спросил — военным? Ты ответил — полярным, а придется — военным. И вот, военный боевой летчик, ты сидишь передо мной, и я с гордостью вспоминаю, что могу законно считать тебя за родного сына но и другие мысли приходят в голову, когда я вижу тебя перед собой. Я хочу сказать о твоей благородной мечте найти экспедицию капитана Татаринова, мечте, согревшей твои молодые годы. Ты как бы поставил своей задачей вмешаться в историю и исправить ее по-своему. Это правильно. На то мы и большевики-революционеры. И зная тебя с детских лет, Я верю, что рано или поздно, но ты решишь эту большую задачу. Мы чокаемся, и сани говорит по-испански. Салут! Будем считать, что путешествие в жизнь еще только началось, говорит он. Корабль вчера покинул гавань, и еще виден вдалеке маяк, пославший ему прощальный привет, счастливого плавания и достижений. Когда-то маленькие, но храбрые, мы шли по темным тихим улицам этого города, Мы были вооружены одним финским ножом на двоих, тем самым ножом, для которого Петя сшил чехол из старого сапога. Но мы были вооружены лучше, чем это может показаться с первого взгляда. Мы шли, потому что дали друг другу клятву — бороться и искать, найти и не сдаваться. Мы шли, и путь еще не кончен. И высоко подняв бокал, Саня пьет до дна и со звоном разбивает его о стену. В 1939 году мы в Москве и часто бываем у Вали и Киры на Сивцевом Вражке. Тесно стало в квартире на Сивцевом Вражке. В кухне вообще спит маленькая беленькая девочка с косичками и с таким же большим, крепким, как у мамы Киры, носом. В чулане, из которого Валя когда-то сделал фотолабораторию, висят пеленки. В, собственной кухне, Саня едва не садится на сверток, из которого выглядывает серьезная рассеянная личико с черной пряткой волос на лбу. Не хватает, кажется, только очков в роговой оправе, чтобы услышать лекцию о гибридах черно-бурых лисиц. Девочка уже читает стихи с выражением. И вы чувствуете солидную школу Кириной мамы, во всем противоположную школе окончательно зазнавшейся Варвары Рыбинович. О чем же бродяги и путешественники Мы с Саней думаем, сидя среди таких милых, таких детных друзей на сивцевом вражке. Конечно, о том, что всю жизнь мы живем под чужой крышей, о том, что у нас нет своего дома, хотя бы такого маленького и тесного, как у Вали и Киры. Мы решаем, что теперь у нас будет такой дом в Ленинграде. То разгорается То гаснет фонарик, то горе, то радость освещает его колеблющийся свет. В ясный зимний день мы стоим у кремлевской стены, перед черной мраморной дощечкой, на которой высечено простое имя человека, которого мы любили. Саня вспоминает, как однажды он шел к нему, стараясь медленно думать, чтобы перестать волноваться. И когда пришел, обратился к нему как будто по телефону. «Товарищ Че, это говорит Григорьев!» Прошел уже год, как большой город назван именем этого человека. Сотни прекрасных улиц, театры, парки, сады. А нам с Саней все странным кажется, что никогда больше мы не услышим его низкий окающий голос. В 1941 году мы переезжаем в Ленинград. Окончательно, если это удастся. Мы снимаем дачу из трех комнат с колодцем и старым, красивым, похожим на древнерусского стрельца, хозяином, которого Петя немедленно принимается рисовать. Мы живем на даче всей семьей. Оба Пети с научной няней в этом году не поехали в Энск. Купаемся в озере, пьем чай из настоящего пузатого медного самовара. И мне кажется странным, что такой прекрасной тишины, такого счастья другие женщины даже не замечают в субботам мы встречаем Саню. Всей семьей мы отправляемся на станцию. И, разумеется, больше всех ждет дядю Саню маленький Петя в тайной надежде на этот раз получить броненосец. Надежда оправдывается. С большим великолепным кораблем Саня прыгает со ступенек прошедшего мимо нас вагона, машет нам, но почему-то идет рядом с вагоном. Поезд останавливается. Он протягивает руку. Маленькая сухонькая старушка спускается по лесенке с бодрым, озабоченным лицом. В одной руке у нее зонтик, в другой — полотняный кошель-саквояж. Я готова не поверить глазам, но это бабушка в нарядном часучевом костюме в задорной соломенной шляпке. Бабушка, которую Саня почтительно ведет под руку, оберегая от шумной толпы, сразу заполнившей небольшой перрон.